Так по мнению Жермунского, романтизм перестаёт быть только литературным фактом. Он становится прежде всего новой формой чувствования, новым способом переживания жизни. Появляется человек, для которого весь мир божественен, для которого божественное является вместе с тем высшей целью. Но каким образом литеранство могло быть воспринято самой эстетикой романтизма? Скорее всего, это влияние стало возможным только благодаря такому течению, как пиетизм. Пиетизм это направление протестантизма конца XVII-XVIII веков. Вторая половина XVIII века была для Германии, пишет Гермунский, временем широкого распространения пиетизма, веры в возможность для чувствительного сердца непосредственного общения с Богом. Религиозная концепция немецкого романтизма наиболее полно и подробно была разработана Фридрихом Шлейермахером. Заслуга Шлейермахера, пишет Берковский, И более введение в теоретическую философию под неосознанного и продуманного понятия мистического и религиозного восприятия. Шлейермассер философски исследовал то, что было особенностью романтической поэзии. В его религиозной философии нашли себе место все романтические мечты и переживания. Известно, что отец философа и оба его деда были пасторами. Русский философ Франк особенно подчёркивает деятельность Шлейермассера как протестантского теолога. В соответствии с протестантской концепцией «вера без дел, благодать без свободы воли», Шлейермахер, по мнению Франка, и приходит к утверждению, что истинная религия сама по себе чужда нравственности, ибо не относится к области действования. Во многом речи о религии Шлейермахера перекликаются с основными положениями воззвания Лютера к христианскому дворянству немецкой нации. Лютер говорит, что если простой человек имеет правильное разумение, то он по своей избранности может оказаться выше Папы Римского, ибо Евангелие, принцип «Скриптура Сола», отныне признается только с помощью интуиции, то есть особого чувства, ориентированного на непознаваемое разумом, на бесконечность Божьего. Эти основные моменты и подчеркивает Шлеермахер в своей романтической концепции религии. Это отношение к бесконечному в содержании религиозного сознания и признак чувства. Размышляя о романтическом двоемирии, Шлейрмахер пишет, что есть некие избранные люди, которые сами своим существованием доказывают, что они посланники Бога и посредники между ограниченными людьми и бесконечным человечеством. И далее. Это есть высшее священство, которое возвещает нам внутренний смысл всех духовных загадок и говорит к нам из Царства Божия. Это и есть источник всех видений и пророчеств, всех священных произведений искусства и вдохновенных речей. Однако здесь следует оговориться и указать, что на немецкий романтизм оказали сильное влияние не только пиетизм как разновидность протестантизма, но и мистика Беме и масонства. Известен также и тот факт, что часть немецких романтиков под конец жизни перешла в католичество. Но, по мнению Жермунского, этот переход произошел именно в результате сознательного отказа от мистики, которая в соответствии с взглядами Ницше более характерна дианесийскому принципу художественного познания мира, телящему чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он усомнится в формах познания явлений. Об этом ужасе неожиданно поселившемся в сознании немецкого романтика Людвига Тика, не раз писали современники. Подобные экстатические мгновения Тику начинало казаться, что не добро, а зло властвует над миром. С этим мучительным бредом пишет современник. Было связано желание, выросшее до степени навязчивой идеи, желание во что бы то ни стало увидеть дьявола. И ему казалось, что страстный призыв его души не может остаться без ответа. Многие ночи он проводил на кладбище среди могил, звая к дьяволу как властелию мира. О близкой связи литеранства и последующей предромантической, а затем и романтической идеи диалектики добра и зла говорят и типологические сходства поведения Лютер монаха и всевозможные изображения монастырской жизни в литературе конца XVIII начала XIX веков. Люис монах, Метюдин, Мельмонт-Киталец, Гофман Эликсир сатаны. Можно сказать, что прежде чем стать еретиком протестантизма, Лютер пытался утверждать его самим типом своего непокорного поведения, подрывая тем самым изнутри Незабываемые законы средневековой монастырской жизни в дальнейшем романтиков, скорее всего, и увлекла эта протестантская тематика, нашедшая у них выражение в необычайно яркой и сверхдинамичной сюжетике, куда включалось и присутствие самого дьявола, оказавшегося среди монахов и послушников на территории монастыря. Но именно в остросюжетной романтической литературе, на наш взгляд, нашло своё яркое воплощение одно из свойств художественного сознания. Все угруппняя в типах и образах, автор в динамичном осмыслении действительности до предела заострял ту неожиданную трагичность бытия, которая и проявлялась в катастрофических сдвигах, в резких переломах судьбы, гибели близких, в скитаниях на чужбине, в неукротимой жажде свободы и в неукротимых попытках добиться её. Именно романтическая ориентация на необычайно захватывающий сюжет была обусловлена нарушившимся противостоянием добра и зла. Подобный герою романа Юиса Монах Лютэр пишет о своей жизни в монастыре следующее: Я изнурял себя постами, бдением, молитвой. Кроме того, я среди зимы стоял и мёрз, стриженный под жёлким капюшоном. Я никогда не мог утешиться моим крещением, но всегда думал: "О, когда же наконец я стану праведным и завоёвыю милосердие Божье?" Эими мыслями я был поддвинут в монашество и распинал себя постами, стужей и строгой жизнью. и всё-таки ничего не добился. Известен также факт, что недавний благочестивый католик неожиданно стал настоящим богоборцем. Кащёнственные слова сырывались с его языка, и возникало желание изничь что жеть этого чудовищного бога, если только он мог существовать. Даже страдающий Христос вызывал у Лютера злобную неприязнь. Монах видел в нём первого изчастливцев среди тех, кому дано мучениями заслужить блаженство, тогда как он, Мартин Без результат натерпета и истезает себя. Обида охватывала меня всякий раз, как я видел распятого. Для сравнения приведём отрывок из романа Льюиса Монах, в котором проповедник Амбросио, нарушив обет целомудрия, испытывает мучительное разногласие с самим собой, находясь в монастырской келье. Он содрогался, думая, что пустяшный недосмотр его или Матильды мгновенно уничтожит здание доброй славы, которое он воздвигал 30 лет. и сделает его предметом омерзения для людей, чьим кумиром он пока остается. Совесть яркими красками живописала ему его клятва преступления и слабость. Страх преувеличивал гибельные последствия, и он уже видел себя в темнице Инквизиции. Эти мучительные мысли сменялись воспоминаниями о красоте Матильды. Он проклинал тщеславие, которое принудило его провести расцвет молодости в заточении, не ведая прелести любви и женщины. Он спросил себя. В чем будет заключаться его вина, если его уклонение от устава останется никому неизвестным, и каких дурных последствий должен он опасаться? Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту небес. Известен случай, что Лютер во время одной из репетиций церковного хора, прослушав стих из Евангелия, где говорилось об исцелении силою веры, рухнул на землю, не своим бычьим голосом закричал: "Не есть, нонсум". А 2 мая 1507 года во время своей первой мессы в качестве священника, дойдя до слов "и помолимся от сердца", почувствовал, что едва жив от страха, ибо не было в нём веры, стал и покинул алтарь. На этот факт следует обратить особое внимание. По Чежевскому нам известно, что человечество не раз посещало так называемые психосодержимости. Циклы пегиме и пишет свидетель проявили себя в годы повышенной деятельности солнца. С 1491 по 1494 года длилась демономатическая эпидемия в монастыре Камбре. Монахи не бегали с собаками, порхали птицами, карабкались кошками и так далее. Большая эпидемия наблюдалась с 1628 по 1631 год в Мадриде, в бенедиктинском женском монастыре монахи не бились в судорогах и конвульсиях, заявляя, что они одержимы демонами и так далее. Как мы видим, поведение Лютера вполне вписывается в довольно распространённый тип поведения в замкнутом пространстве, в монастыре, где жизнь подчинена строжайшей дисциплине, способствующей всем возможным психическим срывам. Случай же с Лютером уникален именно в том смысле, что его одержимость как проявление общего исступлённого дианисийского начала в природе человека обрела значение новой религии и получила теоретическое обоснование в виде права интуитивного, сугубо индивидуалистического прочтения текста Святого Писания. Таким образом, одержимость приобрела статус святости, что и создало прецедент для появления всякого рода доктрины, не существующей доселе в теологии диалектики добра и зла. Отсюда, на наш взгляд, и берёт своё начало как романтический, так и современный нигилизм. в восстав против монашеской жизни, я правда в тем самом свой индивидуальный бунт. Лютер нарушил баланс сил, в течение многих веков удерживаемый отцами церкви. Для прояснения данного положения следует сделать ещё один небольшой экскурс в историю западноевропейского монашества, дабы понять, против каких незыблемых правил и какого мощного института всей средневековой жизни восстал Лютер, совершил доселе неслыханную революцию в сознании людей. Но монашеская жизнь в Западной Европе зародилась ещё на закате Римской империи. Неосноваположником её был Антоний, первый монах-основатель уставной монашеской жизни. Со временем правила монашеского бытия, которые диктует ему устав, перестают быть внешними требованиями. Как считает Димустий, личность монаха достигает свободного и истинного самовыражения благодаря монастырскому богослужению и совместному совершаемому в безмолвии труду. Безмолвие это раскрывает взаимное общение, так как именно в безмолвии каждый поистине общается с другими. Отныне, благодаря личному обращению в монахе раскрывается иное, более истинное и более реальное измерение его индивидуальности, то измерение, которое он получает от Господа через своих братьев. Иными словами, он в полной мере становится самим собой как член единого тела. И община, и каждый её член становится живым образом Евангелия. И в силу этого община становится общиной апостольской. Из этого следует, что подобная форма подвижнической жизни выявляет вселенский характер братства сынов Божьих, братства, которое рождается не от плоти и крови, но от призыва Христа. всякий, и даже наиболее созерцательный по своему уставу монастырь есть оплот апостольства и свидетельство о грядущем царстве Божьем. Получается так, Что своим странным поведением Мюллер лишь подтвердил мысль о том, что он не смог отказаться до конца от индивидуалистического начала, не смог войти в логику апостольской жизни. Более того, именно это индивидуалистическое начало привело его к тому, что он создал совершенно новый тип религии, в которой немалую роль начал играть рационально-индивидуалистический аспект. Следует отметить, что в средневековой теологии всегда достигалась спасительная гармония между разумом и откровением. И именно этой проблеме были посвящены труды таких богословов, как Аверуэс и Иоанн Жаденский. Историческое значение святого Фомы Аквинского заключается в том, что он был первым средневековым мыслителем, который добрался до корней этого затруднения. Лютер же буквально взорвал подобное равновесие и починил откровение разуму, тем самым открыв широкую дорогу для всякого рода спекуляций относительно диалектики добра и зла. По чужевскому неожиданное распространение идеи лютеранства можно отнести к разряду так называемого эпидемического распространения. Сюда относятся многие научные, литературно-художественные, бытовые представления, религиозные, политические учения и так далее, которые неожиданно вызывают повальные умственные движения. могут быть причислены к собственно психическим эпидемиям. Для того, чтобы идея получила широкую огласку, необходимы определённые условия, как объективные, так и субъективные, составляющие сложную совокупность. Эти условия должны быть включены в структуру самого общества, и случайность здесь играет большую роль. О лютеранстве написано немало книг, пытающихся проанализировать закономерность появления этого религиозного учения в Германии в начале 16 века. Но при всём богатстве источников до сих пор остаётся неясной скрытая закономерность широкого распространения протестантизма в Западной и Восточной Европе. По мнению Г. Бидвеля, знаменитые 95 тезисов, вывешенные 31 октября 1517 года накануне праздника всех святых на воротах монастыря Виттенберга, до недавнего времени имели основополагающее значение во всей истории протестантизма. Сейчас же среди историков религиозных учений существует несколько иное мнение. Несмотря на всю их резкость и содержащиеся выпады, пишет Бедуэлл, эти тезисы были по всей видимости всего лишь приглашением к богословскому диспуту, к диспутации средневекового типа, который имел полное право затеять любой университетский профессор, переполненный идеями. Революционный запал самого Лютера не нарушал существующей логики средневековой богословской жизни. Тот же Веддел больше обращает внимание на другой эпизод, имевший место в 1519 году в Лейпциге, когда противник Лютера Иоган Эк из Ингельштата обвинил его в отречении непогрешимости соборов, то есть в полном разрыве с преданием, которое Лютер считал не более чем человеческими словами, а также с церковью, поскольку он полагал, что она может заблуждаться даже в вопросах веры. В работе 1520 года и сформировалась концепция интуитивного прозрения, интуитивного прочтения Святого Писания. До этого канонический текст предполагалось изучать лишь в соответствии со строжайшими правилами и по всем законам схоластики, требующей огромной и прежде всего рациональной, высокоинтеллектуальной подготовки. Стихия интуиции, подкрепленная общей одержимостью автора, призвана была разрушить стройный схоластический мир средневекового богословия. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и здесь Лютер был далеко не оригинален. Ещё во время Столетней войны во Франции наблюдалось серьёзное разделение западноевропейского богословия на схоластическое и интуитивное. Это интуитивное начало брало свои корни из учения Франциска Азиского. Во Франции XV века таким антипопистом интуитивного толка был Жерсон Дальи. поддержавший Яна Гуса и Джона Уиклифа. Так Джерсонок иждал, что природные силы не страшны единству в вселенской церкви, а не страшны только такому единству, которое основано на наслоении абстракций. Но почему же тогда именно Лютеру, а не его предшественникам, суждено было стать во главе реформации? Почему его идеи получили столь широкую поддержку и оказали такое влияние на всю последующую духовную историю человечества? На этот вопрос трудно дать исчерпывающий ответ. Однако по странному стечению обстоятельств, как раз идеи Лютера и была осуждена подобная судьба. Она стала в отличие от взгляда его предшественников, достоянием масс. Возник прецедент для появления идеологии всевозможного индивидуализма в пыль до романтического. Если Лютер косвенно через учение о пиетизме повлиял на возникновение этики и эстетики романтизма, а романтизм, в свою очередь, породил многие жанры массовой билетристики, то логично предположить, что современная культурная ситуация каким-то образом предопределена была все тем же протестантизмом. Трудно не согласиться с рассуждениями Фрома по этому вопросу. Фром считает, что концепция человека по Лютеру отражает следующую дилемму. Человек свободен от всех уз, некогда связывающих его с духовным авторитетом. Но эта же свобода делает человека одиноким и беспокойным. Она поражает его чувством своей личной незначительности. Теология Лютера создает впечатление о беспомощности и сомнения. В психологическом смысле его концепция веры означает, если вы полностью подчинитесь, если сами признаете свою личностную незначительность, то всемогущий Бог, может быть, полюбит вас и займется вашим спасением. Фром в своих рассуждениях заходит настолько далеко, что видит в лютеранстве даже прообраз гитлеровского режима И тоталитаризма с властью одной сильной пассионарной личности. Но романтики и стремились утвердить власть личности над толпой, и на его я ярко это проявилось в их концепции так называемого романтического злодея. Западные исследователи, занимавшиеся жанром хоррор или романом ужасов, сами выводят генезис этого явления современной массовой эблетристики из традиций готического романа. Так Самон именно с Романом Замок Атранта Олпа 1764 и Монах Люиса 1796 начинает историю современного хоррора, которая была продолжена сначала по Попадению дома Эшер в готорном, а в XX веке Лавкрафтом и другими. С этим вполне согласны такие критики, как Персон, Хаджи и другие. Один из популярнейших авторов жанра хоррор Кинг в своей исследовательской книге "Францы в стиле макабр" также говорит о готической традиции и о влиянии По и Готтерна на своё творчество. Наиболее полный и всесторонний анализ собственно пуританской литературы на американской почве XVII-XVIII веков сделал Миллер. Он заложил фундаментальные основы, на которых стало возможным дальнейшее изучение и осмысление роли пуританства в американской литературе. Фик, Мейл, Донохил дали свою оценку влиянию религиозного мировоззрения Готтерна на характер его произведений. Хомпсон, Брусуэлл исследовали в своё время отношение другого американского романтика Мелвилла к пуританской религии. Приблизительно та же картина наблюдается и в жанре фэнтези. Зародился он в русле викторианского неоромантизма, во многом под влиянием так называемого ирландского и кельтского возрождения конца XIX начала XX века. Ец, Окейси и другие отцами этого жанра. Считаются такие писатели той поры, как Лорд Донсенни, Эдисон и Линсдей. Именно об этом пишут в своих исследованиях Эйси Лэй и Прескотт. Вышеперечисленные факты еще раз подтверждают мысль о том, что многие, если не все, жанры современной массовой билетристики имеют романтические корни. Так Брук Роуз прямо заявляет о невозможности средствами реализма передать опыт XX века со всем его ужасом и безумием. Он говорит о том, что на современном этапе даже постмодернизм всё чаще и чаще обращается к технике научной фантастики. Здесь следует сказать, что под техникой научной фантастики исследователь имел в виду не традиционную science fiction, а своеобразное смешение жанров, куда попали и фэнтези, и хоррор. Но вернёмся к проблеме романтизма и сопутствующего ему диализма. Этот романтический диализм, как известно, нарушал устоявшиеся нормы и был явлением эпатажным, вызывающим и, казалось, подрывал все устои предшествующей классической культуры. Путешествия в пространстве и времени, гипертрофированная динамичность сюжета, мелодраматизм, устойчивые приемы, позволяющие говорить о так называемой интертекстуальности романтических текстов, увлечением ужасным и готическим, то есть варварским, неизбежно нарушали представления о норме, которые были выработаны еще классицизмом и просвещением. Дуная пишет по этому поводу: никто иной, как Кальвин учил, что именно Бог является источником зла для человека, что зло осуществляется по воле Создателя, хотя для самого Бога это злом быть не может, потому что у него совершенно иные критерии оценки всех явлений. И это должно рождать в человеке протест. Романтизм, возникающий на этой основе, правильнее было бы назвать не революционным, а богоборческим. Лотман словно продолжает эту мысль и приходит буквально к следующему выводу. Романтический бунт грандиозен. Романтик недовольствуется протестом против политического деспотизма или крепостного права. Предметом его ненависти является весь мировой порядок, а главным врагом, ох, не случайно положительным авторским героем романтической поэзии часто выступает демон, взбунтовавшийся против Бога и свергнутый им с небес ангел. Бог утверждает вечные законы вечного рабства, демон проповедует бунт. Бог представляет как бы начало классицизма в космическом масштабе, демон воплощает мировой романтизм. Романтизм, как и современная массовая культура с позиции высокого разума и просвещения, воспринимался как упадок, как безвкусица, развращающая души молодых читателей. Известно, что русские дворяне запрещали своим дочерям читать поэму Демона Лермонтова. и дневни вверх безнравственности, что и понятно. На смену высоким классическим образцам в течение жизни одного поколения пришла мода на готику, иными словами, на варварский стиль, мода на стихию и хаос. Однако со временем романтизм тоже стал классикой. Страсти улеглись, и к эпотажности и вызову стали относиться с спокойнее и размереннее. Эту мысль хотелось бы в развитии ещё раз обратить внимание на то, что современная англоамериканская белитристика имела своих предшественников, равно как и само понятие белитристики возникло не в 20 веке. В связи с этим следует дать определение некоторым основным чертам данного явления литературы. По мнению Михайлова, белитристике свойственна самотождественность текста-процессов. Белитристика также выражается в чрезмерно претенциозной форме, требующей полнейшего и некритичного доверия читателя к тексту. Характеры из билетистики превращаются в амплуа, соответствующие исходной весьма простой композиции человеческих отношений. Это функция целого и больше ничего. Заметим лишь, что подобное определение билетистики Михайлов делает на основании анализа творчества Тика, которого тоже причисляет к билетистам. Исследователь характеризует конец 18 века как эпоху, которая склонялась в сторону всего облегчённого, находя в том поддержку общественного вкуса. и была близка к тому, чтобы создавать произведение искусства как чтиво и таким его употреблять. С подобным мнением полностью согласны Жермунский и Сигал. Об английском готическом романе конца XVIII века исследователи впрямую говорят, что он оказал непосредственное влияние на массовую культуру, которая уже существовала в 90-х годах XVIII -го столетия, и в частности на Абелина с Шоке. Массовая литературистика прошлых веков, германский сигл, характеризуется следующим образом. В существенном в развитии этой литературы, частично имевшей вульгарно-развлекательный характер, явилось дальнейшее углубление образа героического злодея, романтического индивидуалиста, борца против моральных предрассудков и социальной несправедливости современного общества. Эта ориентация на облегчённость явилась, по мнению исследователей, естественной реакцией на тот кризис, который испытала литература эпохи Просвещения. Суть же кризиса заключалась в том, что исчез беспримерный порядок просветительского образа мира, в котором не осталось места ни для сомнений, ни для отчаяния, потому что всему отводилось положительное, должное место. Для писателя конца XVIII века действительность существовала как словесно препарированная риторическая конструкция. Такой образ мира направлял художественную мысль по определённым проторенным колеям, жанров, стилей, тем, сюжетов. По мнению Михайлова, билетристический момент в творчестве Тика, склонность писателя даже к тривиальному, почти не художественной увлеченности занимательным сюжетам, приводила в конечном счете к уничтожению просветительского порядка, к риторике и к возникновению хаоса и беспорядка, которые и открывали богатейшие перспективы для дальнейшего сращивания литературы с действительностью посредством будущего классического реализма. Если в свете всего сказанного вы выше ещё раз обратиться к концепции современного нового искусства Артегия Гассета, то проявится следующая закономерность. В XX веке классический реализм XIX века, как некогда просвещение, исчерпал свои возможности. Гуманистическое искусство не смогло ответить на жизненно важные вопросы, и ему на смену пришло искусство новое, дегуманизированное, игровое, во многом милитеризированное и, как видно, романтического происхождения. Круг замкнулся, что ещё раз косвенно подтверждает мысль о цикличности развития не только общества, но и всей духовной культуры человечества. Из этого можно сделать вывод, что разговоры о падении искусства и о его тиражируемости не являются прерогативой только XX века. Так в 80-х годах XVIII -го столетия в Германии Гёте и Шиллер обрушились с целым потоком эпиграмм в адрес издателя Николая который, по их мнению, опошлял и снижал до уровня обывателя саму идею высокого просвещения. Различие заключалось лишь в том, что XX век, по данным того же Вернадского, перешел в совершенно новое качество, изменив до неузнаваемости всю биосферу, а масса или толпа возросла настолько, что полностью подчинила себе иного сферу. Итак, мы пришли к тому, что, первое, массовое общество и массовая культура являются не только социальным или историческим явлением, но и явлением геологическим или космическим, карнацскому. Второе. Массовая культура непосредственно примыкает к рациональному типу духовной культуры человечества, берущему своё начало из дианесизма. Генетически такие жанры массовой беллетристики, как фэнтези, детектив и роман ужасов, связаны с романтизмом. Третье. Романтизм в свою очередь, его идеология и этика определены общей логикой развития теологической мысли и в частности теодицеи. Идеология романтизма, скорее всего, зародилась в лютеранстве, именно протестантизма со своим личностным, интуитивным началом, со своей концепцией предопределённости и полагания о Бога как источника зла, и стал той этиологической базой, на которой и мог произрасти всякого рода нигилизм, определяющий саму суть массовой культуры как современного проявления романтического мышления. Фэнтези и детектив Жанры современной англо-американской билетристики Современный отечественный книжный рынок запестрил яркими обложками с англоязычными именами авторов Легуин, Толкин, Ферберт, Дональдсон, Эллисон и другие, многие из которых попали в руки нашему читателю впервые. Как разобраться в таком потоке информации? Что из себя представляет каждый из авторов? Какое место занимает вся эта англоязычная билетристика в общем литературном процессе XX века? Именно на эти вопросы и попытается дать ответ автор данной книги. Но сначала определим основные характеристики идеологические черты массовой беллетристики в целом. Как утверждает американский исследователь Кавильци, подобную литературу вполне можно отнести к разряду литературы формулы или схемы. Строгая заданность, схематичность сюжетных построений сразу же позволяет говорить о данной литературе как о неком целостном феномене. Можно сказать, что это тот самый наиболее существенный признак, который позволяет отделить массовую беллетристику от литературы серьёзной, стремящейся к отражению сложных, непредсказуемых процессов. Получается, что перед нами не сама жизнь, а какое-то её запрограммированное отражение, некая литература в литературе. Ещё одним существенным признаком является также и тот факт, что массовая беллетристика, как правило, Никогда я не стремилась к раскрытию сложных человеческих характеров. Отсутствие психологизма, заданность поступков делает героев этих книг предугадываемыми и даже схематичными. Здесь уместным будет процитировать известного английского писателя Эммиса, который в своей книге Новые карты ада дал следующую психолого-социальную характеристику жанра научной фантастики как феномена всей массовой культуры. Должен признать, что люди, вообще-то говоря, могут прожить полезную и приятную жизнь, полностью игнорируя этот тип литературы. Но именно вопрос об увлечённости должен стать точкой отсчёта в нашем исследовании. Тот, кто решит, что он просто обязан узнать, что за штука НФ, научная фантастика, подозревая, что она представляет собой какую-то новую точку обзора, откуда можно изучать массовую литературу, найдёт немало материала, подтверждающего такую позицию. а также надеюсь и завлечёт попутно известное удовольствие чтения. И тем не менее, он, полагаю, не сумеет разделить, а может быть, даже и понять наслаждение любителей, составляющих львиную долю читателей Нев, для которых увлекательность сюжета не случайность, а необходимость и основа основ. Как мы видим, два ведущих теоретика современной массовой беллетристики сходятся во взглядах когда речь заходит о схеме и заданности сюжетного построения как основе подобной литературы. Что это тогда? Квазихудожественность? Простая подделка, порожденная общей технологией индустрии развлечения? Или нечто большее? Вряд ли всех авторов или все без исключения их произведения можно отнести к категории чистого ремесла. Среди массовой билетристики Запада попадаются и настоящие шедевры. Однако и они, шедевры эти, также укладывается в определение литературы формулы ниже ещё пойдёт речь о таких авторах как лорд дансене толкин лигуин и другие чьё творчество уже сумело оказать особое влияние на современный литературный процесс запада на так называемую большую а не массовую литературу следовательно можно предположить что сам факт тематичности заданности сюжетов и характеров не всегда является синонимом литературного штампа и посредственности Скорее всего, эта задача является воплощением некоей алгоритмичности нашего современного мышления. Именно понятие алгоритма, пришедшее к нам из кибернетики, и позволяет современному человеку наиоптимальнейшим образом обработать тот поток информации, который обрушивается на него со всех сторон. Иными словами, схематизированное искусство не перестаёт быть искусством и даёт человеку шанс выжить и сориентироваться в сошедшей с ума действительности. Но остаётся ещё один вопрос. Схематизация литературы это изобретение только современной массовой литературы или нечто подобное существовало уже в предшествующих эпохах, и в частности в античной литературе. На память сразу же приходит опыт греческого романа, Илиодар, Татий Эфесский и другие, где строгое следование расы на всегда заданному сюжету должно было соблюдаться безукоризненно. Параллельные жизнеописания Плутарха, например, по мнению Аверинцева, Это не что иное, как популярна философская литература, а композиция и словесная ткань плутарховских биографий основана прежде всего на принципе свободного ассоциативного сцепления тематических разделов. В свое время Випперам даже было сделано сенсационное предложение считать евангелистов плагиаторами Плутарха. Однако эта гипотеза заведомо противоречила фактам, но при этом, как считает сам Аверинцев, Связать Третье Евангелие с греческой биографической традицией в целом, и притом преимущественно с традицией жизнеописаний философов, представляется не столь уж фантастическим. Но именно в Евангелии и было достигнуто то совершенное единство метафизики и физики, когда в этом уникальном повествовании все представало перед читателем в двух измерениях одновременно и символический план, и вместе с тем реалистичность изображаемого, читать любое евангелие можно как простую историю о предательстве, любви и самопожертвовании, то есть о страстях самого Христа, или его злоключениях, о приключениях главного героя. И одновременно можно толковать всё во множестве поворотов смысловых контекстов и непосредственных ассоциаций. Римская литература в этом смысле тоже дала свои образцы остросюжетной литературы. В современных исследованиях, посвящённых анализу трудов римского историка Тацита, Прямо выдвигается на первый план господствующий у него принцип сценической обработки истории. Причем эти исторические сцены у Тацита почти всегда стихийны, рассчитаны на страшное воздействие и поражают своими трагическими эффектами. Мастерство описания, экфрасы, очень ценились в риторической школе. Тацит изощряется по преимуществу в описаниях страшного. Такова картина «Бури на море», застегший флот Германика, Анналы, 170-й. Охотно описываются пожары, политические процессы, происходившие в Сенате по обвинениям в оскорблении величества. Прибегнув к этому авторитетному мнению знатоков античной литературы, автору хотелось бы обратить внимание читателей на тот факт, что применительно к Тациту речь неизбежно заходит о риторических приемах, как фразах, которые использует римский историк для изощренного описания страшного. Современный американский исследователь такого популярного жанра авторсюжетной литературы фэнтези Ирвин, как и назвал свою книгу Игра в невозможное или риторические приёмы жанра фэнтези. В этой во многом интересной книге автор также исследует особенности повествования в жанре страшной сказки с точки зрения риторических приёмов, позволяющих при чтении того или иного произведения вызвать в сознании читателя то, что принято называть саспенсом. Бесспорно, всякие сравнения страдают, и в данном случае можно увидеть нарушение исторического принципа. Например, какое вообще имеет отношение англоязычная остросюжетная литература к тациту и другим античным авторам? Сопоставлять эти столь различные литературы по чисто внешнему признаку, близкие риторические приемы, занимательный сюжет, совершенно невозможно. Однако речь здесь может идти и о каких-то общих закономерностях художественного сознания. на которое бесспорно влияют различные исторические условия, а также национальные особенности и прочее. В остросюжетной литературе, на наш взгляд, находит свое яркое воплощение одной из свойств художественного сознания. Все укрупнения в типах и образах, человечество в своем осмыслении действительности с помощью искусства слова до предела заостряло ту неожиданную трагичность бытия, которая всегда была свойственна обществу и которая проявлялась в неожиданных сдвигах. Резкие переломы судьбы, гибель близких, скитание на чужбине, неистовая жажда свободы и неукротимые попытки добиться ее. Подобное видение мира, при котором до предела заостряется неожиданная трагичность бытия, сложилось еще на основе мифического опознания действительности у Гомера, Фукидида, Синофонта, Плутарха, Титаливия, Апулея и в совершенстве вовлотилось в повествованиях евангелистов. Именно здесь и следует искать истоки возникновения остросюжетной литературы. Эскапизм – вот еще одна существенная черта подобной литературы. Причем проблему эскапизма каждый жанр решает по-своему. Так, по словам того же Эмеса, в жанре научной фантастики эскапизм воплощается в попытке уйти в некий и реальный квазинаучный мир. Исследователь утверждает, что научная фантастика – это такой отдел повествовательной прозы, который рассматривает ситуации, каковы в том мире, где мы живём, невозможны, но постулируется писателем на базе научно-технических новшеств или же на основе псевдонауки и псевдотехники земного и внеземного происхождения. В жанре же фэнтези эскапизм был следующим образом определён самим Толкином. По мнению знаменитого английского писателя, это одна из величайших функций волшебных сказок. Причём эскапизм этот осуществляется через некую ев-катастрофу, наподобие евангелического воскресения самого Христа. И далее для подтверждения значимости подобного эскапизма Уолкин вновь обращается к авторитету Библии и заявляет: не существует иного повествования, которое люди находили бы более истинным, которое в силу своего смысла было бы принято в качестве истины столь большим числом скептиков, Именно эскапизм через эффект катастрофы у героического фэнтези не должно зарить светом прозрения скучную и обыденную реальность. Жанр хоррор или романы ужасов за последнее время сделался наиболее популярным жанром американской массовой культуры. Феномен этого взлёта разные исследователи объясняют по-разному. Так Камилти ищет истоки этой популярности в определённых социально-психологических условиях. Во многом, исходя из общей концепции Фромо, авилти, подсознательное стремление современного читателя к ужасу, к искусственному потрясению, определяется как проявление больного коллективного подсознательного. Искусственный стресс призван помочь пережить стресс истины. Известный семиотик Эко, в особом пристрастии к ужасному и таинственному, усматривал некий скрытый смысл, связанный с самим феноменом тайны и сакральности. что напрямую, по его мнению, связано с проблемами религии и религиозного сознания, которое неисторибемо даже в век всеобщего рационализма и технократии. Будучи по своей первой профессии историком, медиевистом, как и именно там, в средних веках, искал особую любовь ко всему таинственному и незнакомому, а современного человека и весь современный мир с его массовой культурой и литературой, равно как и с жанром хоррор, рассматривал как своеобразный вариант модернизации. Структуролог же Леви Стросс искал истоки любви современного человека ко всему таинственному и ужасному в еще более глубокой древности. По его мнению, любовь массовой культуры и литературы к жанру хоррор является атовизмом некоторых аспектов первобытной культуры человечества. Один из опалегетов жанра хоррор, пожалуй, самый популярный автор американской массовой билетристики Кинг, в своей литературно-критической книге «Танцы в стиле макабр» Именно в ужасе, который подстерегает нас на каждом шагу, видел единственную возможность эскапизма от повседневной обывательской рутины. Эскапизм заложен был и в романтической коллизии добра и зла в жанре классического детектива. А так называемый современный крутой детектив уже почти перестаёт существовать в чистом виде и всё больше и больше проникает в структуры других жанров массовой беллетристики, усиливая тем самым особую тенденцию к эскапизму. Однако, несмотря на эту общую ведущую тенденцию, именно этот тип литературы, во многом правда благодаря индустрии Голливуда, получил в современном мире не только самое широкое распространение в реальном мире, от которого он всеми силами так хотел убежать, но и оказал и оказывает огромное влияние на сознание людей, в том числе и на политическую жизнь. Так ещё совсем недавно весь мир буквально содрогался от угрозы Звёздных войн. Гонка вооружений была в самом разгаре, и, кажется, достигла своего апогея, когда одна из противоборствующих сторон вдруг начала сдавать свои позиции. Но именно идея «Звездных войн» определила почти всю мировую политику 80-х. Как точно и ясно это словосочетание выразило саму суть тогдашней жизни двух ведущих держав мира. Естественно, возникает вопрос, в силу какой закономерности литература, целиком и полностью ориентированная на эскапизм, смогла так точно и ясно определить саму суть современной жизни и именно тот аспект ее, от которого зависели судьбы многих и многих миллионов людей. Скорее всего, проблема здесь заключается в нашем собственном, весьма размытом представлении о так называемой незыблемой объективной реальности и в вопросе о том, так ли уж она объективна. Политологам, психологам, социологам, историкам и философам предстоит еще разобраться в этом феномене свою окончательную оценку. Думаю, что в контексте времени эта оценка сможет приобрести особую глубину и даже самые неожиданные и на первый взгляд парадоксальные объяснения. Как филолога, меня здесь интересует только само словосочетание «звездные войны». Порождено оно явно не реальной жизнью, а так называемой массовой культурой, то есть неким не экономическим или политическим, а скорее идеальным началом. Это название нашумевшего фильма американского режиссера Лукаса, А сам фильм можно отнести к жанру «сайенс-фэнтези», где миф и научно-фантастические экстраполяции в будущее переплетены между собой настолько, что создают буквально новое жанровое образование. Естественно, возникает вопрос, почему нашумевшая фантастическая картина, никаким образом не связанная с политикой, вдруг оказывается в самом центре этой политики, да еще так точно формулируют ее постулаты. Чтобы ответить на этот вопрос, Следует ещё раз попытаться определить для себя саму природу современного искусства и выяснить, насколько глубоко оно искусство может быть связано с современным мышлением. Известно, что искусство, как и художественное творчество вообще, является собой идеальную модель творческого поведения в сложных, нестандартных, порой уникальных ситуациях, производственных, социально-психологических, исторических, выступает как универсальная творческая способность человека. Ведь художественный образ, который строится на протягивании прямой связи между, казалось бы, самыми отделёнными друг от друга явлениями, развивает в человеке способность ассоциации, связывания разнородного, способность гибко ориентироваться в сфере непредвиденного.